как паук прогнал леопарда в лес. Сказка Бауле. В ту пору, когда звери, подобно людям, мирно жили в деревнях, между ними как-то разгорелся великий спор. Паук утверждал, будто может поймать леопарда. Но ему, конечно, никто не верил, потому что леопард... Самый отважный среди зверей и силен, как немногие. Однако паук упорно стоял на своем. Он всплел корзину и пошел с ней к леопарду, что жил неподалеку. — Послушай, леопард, — сказал он, — в деревне все надо мной смеются. — Почему же? — спросил леопард. Я сказал, ты разумнее всех зверей и сумеешь поместиться даже в этой тесной корзине. Тогда все рассмеялись и говорят, что ты для этого слишком неуклюжий и жирный. — Ах так! — воскликнул Леопард. — Ну, это мы еще увидим. Смотри, как легко я влезу в неё И он втиснулся в узкую корзину. Остается только перевязать тебя, заметил паук. И тогда всякий убедится, что ты целиком уместился в ней. Он обвязал корзину вдоль и поперек, взвалил ее на спину и отнес в деревню. Ну, что я вам говорил? Торжествовал паук. Вот он, ваш леопард. На радостях паук достал пальмовое вино и пригласил всех зверей на пирушку. Когда гости изрядно захмелели, он и говорит. «А теперь, друзья, давайте заколем леопарда. Позовите моего сына, да скажите, пусть прихватит из дому нож». Паучонок принес нож и подумал, что надо перерезать веревки. Так он и сделал. Из корзины с ревом выскочил леопард и бросился на паука. Однако тот успел вместе с сыном спрятаться в Калибасе. Леопард обыскал весь двор, но так и не нашел их. Мучимой жаждой он заглянул в Калибасу. Не осталось ли там немного вина? В Калибасе же было совсем не вино, а перец. Паук увидел через горлышко глаз Леопарда, набрал полный рот перца и дунул ему прямо в глаза. Леопард скорчился от боли. «Иначе здесь все заколдовано!» – простонал он. «Больше ни за что не вернусь в эту деревню!» И он убежал далеко в лес, там и живет и по сей день.